Глава 31. Дата 229-6-12. Время 18.10. С этого вечера жизнь Томаса кардинально изменилась. Им с Терезой полагалось окончательно влиться в состав группы А. Теперь они будут учиться, ходить в столовую и проводить свободное время вместе с другими субъектами. Больше не понадобится убегать по ночам. Радостью мрачал тот факт, что в ближайшие месяцы почти все друзья Томаса отправятся в лабиринт. В столовую, где остальные дети уже много лет ужинали вместе, Томаса и Терезу сопроводил почему-то Рамирес. Когда они вошли в большой зал с пунктом раздачи из хромированной стали, с длинными пластмассовыми столами и одинаковыми стульями, там сразу же воцарилась тишина. Взгляды всех присутствующих устремились на новичков. «Внимание!» — в тишине голос Рамируса прозвучал гулко и громко. «Вы, конечно, слышали о Томасе и Терезе. Все эти годы они считались особыми участниками программы». «Да он же нам смертный приговор подписывает!» — мысленно прокричала Тереза. Ее возмущение отдалось электрическим разрядом в мозгу Томаса. «Какого...» «Относитесь к ним с уважением. Они проделали огромный труд», — говорил Рамирес. «Как вам известно, скоро начнутся испытания в лабиринте. Работы идут полным ходом. Эти двое — связующее звено между вами и сотрудниками порока, отвечающими за подготовку испытаний. В ближайшее время мы вывесим график отправки в лабиринт, а пока что общайтесь с Томасом и Терезой». «Готовьтесь к испытаниям морально и физически и просто радуйтесь грядущим переменам. Все, продолжаем ужин». Он холодно кивнул и вышел из столовой, не сказав ни слова самим Томасу и Терезе. «Образец любезности», — съехидничала Тереза. Томас уже собирался ответить, но увидел, что к ним с широченными ухмылками на лицах направляются Ньют и Алби поглядите какого нам этот чертов коп припер! Ньют обнял Томаса и похлопал его по спине. «Непривычно, что прятаться не нужно. Добро пожаловать в наше изысканное общество!» Алби уже обнял Терезу и теперь выжимал дух из Томаса. «Здорово, чувак!» — сказал какой-то паренек постарше. «У тебя голова не распухла от всех ученостей, которые в тебя пихали? Ты теперь тут вроде советник, что ли?» Тогда на особо теплый прием не рассчитывай». Томас не успел ответить. Кто-то налетел на него слева, чуть не сбив с ног. Чак. «Эх, как ты, малышня?» Томас потрепал мальчика по лохматой макушке, как делают добрые дедушки в книжках. «Я тут главный!» — важно заявил Чак. «Ну, когда не сбегаю в группу Б за девчачьими нежностями». Все зашлись в приступе хохота. А потом Томас увидел Минхо с отрешённым видом сидящего на стуле. «Привет, чувак», — сказал Томас, подходя к нему. «Как ты? Давно никого не злил?» Минхо улыбнулся. Судя по виду, он оправился после встречи с Гривером, но взгляд у него все равно был какой-то побитый. «Да я ангел просто», — ответил Минхо. «Так, шуткану иногда при а Он всегда думает, что я что-то плохое сказал и так типа усмехается». «Идиот вообще!» «Да, Минху и впрямь гораздо лучше!» «Том!» — сказала Тереза. «Смотри, Галли! Справа!» Томас увидел темноволосого парнишку, который втянул Минху в неприятности. Он изменился. Нос у него стал какой-то большой и походил на небрежно прилепленную картошку. Галли посмотрел в глаза Томасу, И к удивлению последнего виновато кивнул, но тут же снова повернулся к ребятам, с которыми сидел за столом. И что с ним случилось? Спросил Томасу Минху. Минхо погрозил в воздухе кулаком. Вот что с ним случилось. Это он разболтал про наш план, то ли похвастался кому, то ли что, а даже если не он, мне полегчало. Томас думал, что Минхо рассмеется или улыбнется хотя бы однако друг напротив погрустнел. К ним подошли Алби, Тереза, Чак и Ньют. «Ты давай, питайся», — сказал Алби. «Кормят неотвратно, есть можно, и побазарить бы надо. Давно не виделись». На некоторое время, пусть и ненадолго, все забыли про вспышки и шизов. Томас приходил в лабиринт так часто, как только мог. Он стал для него чем-то вроде святилища. Особенно Томасу нравилась центральная, жилая часть, огромная равнина, поросшая лесом. Здесь будут жить и отдыхать те, кого отправят в лабиринт. Порок хотел, чтобы испытуемые обустроили жилую часть сами, построили хижины, ферму, разбили сад... Наверное, это тоже хорошая возможность проанализировать зоны поражения. Глядя на лабиринт, Томас испытывал гордость. Интересно, а его самого отправят сюда? Как-то оно все будет. Томас ждал начала испытаний со все возрастающим нетерпением. В жизни давно не происходило ничего нового. Важный день приближался, и Томас вспомнил, что надо выполнить одно обещание. Хотя свободы передвижения у него было теперь гораздо больше, он все равно чувствовал себя нарушителем, когда пробирался по коридорам в группу А. О том, что куда-то пойдет, он никому не сказал. Легче потом извиниться за эту мелочь, чем заморачиваться разрешением. Все были слишком заняты, даже по вечерам, так что вряд ли заметят. Ньют ждал его у двери. — Томми, ты пришел! Удивленно воскликнул он. Томасу всегда огорчало, что к ним с Терезой все равно относятся настороженно из-за их особого статуса. Ага, отозвался он, я всегда держу слово. Они обменялись рукопожатием и исчезли в глубинах здания.